Поразительно, почему родители не желали общаться со своими детьми, когда в доме было столько слуг, помогавших им освобождать личное время? Может быть, матерей раздражал ужасный дискомфорт женской одежды? Или они были болезненны настолько, что не могли переносить малейшего шума и резвости? Но чем меньше дети видели родителей, тем больше дорожили их вниманием, обожали и побаивались». Конечно, во всех семьях было по-разному, но практически везде детский мир крутился вокруг няни, и никто никогда не мог вспомнить случая чтобы ее не любили. О ней, рассказывавшей сказки перед разожженным камином, жалевшей после строгого наказания, тихонько приносившей с кухни лакомства, о ней помнили всю жизнь и относились подчас с большей привязанностью, чем к родителям. Подрастая, дети начинали осваивать дом и имение. Целый мир открывался перед ними. Они то постоянно бегали на конюшню и слушали рассуждения конюха, то смотрели, как работал плотник или садовник, то смеялись над байками лакеев. В отличие от родителей, дети были гораздо более в курсе всех дел, происходивших в доме. Знали всех слуг по именам, все их слабости, тревоги, чаяния. В начале XIX века в богатых домах взрослым даже не приходило в голову, что детям было бы интереснее в компании других мальчишек и девчонок. Вместо этого большую часть времени они проводили, наблюдая за слугами, родителями, их друзьями, если только не останавливались в их доме кузены и кузины приблизительно того же возраста, что и они. Поэтому и их собственное поведение напоминало манеры маленьких взрослых, что вполне удовлетворяло домашних, и самым близким другом был маленький пони. Отец Уинстона Черчилля, лорд Рандольф Черчилль, вспоминал, как он умолял купить у почтового мальчика понравившегося черного пони. Он назвал его «Мышь» и дрессировал, чтобы тот стал скакуном, прыгавшим через барьеры для охоты. Сколько счастливых дней осталось в его памяти, тех дней, когда он скакал на своем пони, вслед за охотничьими собаками. Как у него горели щеки, когда он обогнал больших лошадей, перепрыгивая через ограды Оксфордшира. А Дейзи орвик та самая леди орвик в которую был влюблен принц Уэльский, как она проводила свое детство. В конюшне, ухаживая за своим любимым белым пони и обучаясь прыгать на нем через кустарники и водные преграды. А лорд Чарльз Бересфорд, с кем у принца была ужасная ссора из-за нее? Что он помнил из своего детства? Как охотился в Ирландии и однажды, мчась на своем пони, вслед за своим дядей-лордом Уиттерфордом, увидел, как тот упал с лошади и сломал себе шею. Для многих детей середины 50-х годов, особенно мальчиков, детство заканчивалось раньше, чем для их отцов и дедов. В стране испытывался дефицит в образованных и знающих молодых людях, годных для службы в колониях сильно расширившейся империи. Тогда стали создаваться школы, в которых дети аристократов с 8 лет вместе учились и жили в огромных холодных комнатах по 9 месяцев в году. Вплоть до окончания заведения им разрешалось проводить дома только каникулы. Любой маломальский образованный человек, у которого были средства, мог открыть такую школу. Чтобы получить прибыль, хозяин платил учителям очень мало и не всегда удосуживался собрать сведения об их собственном образовании. Лучшим способом сэкономить деньги было ограничение учеников в еде. Лорд Кнацфорд, которого в 1860-х годах восьмилетнего отослали в школу, Рассказывал, что она была старательно выбрана его отцом. «После жидкого супа нам давали по большому куску безвкусного пудинга для того, чтобы уже не хотелось мяса, которое должно было подаваться на второе. Раз в неделю нас мыло в цинковой ванне старая горничная Всех двадцать одного человека по очереди, всех в той же грязной воде. Очень строгая дисциплина». «Страх перед наказанием» и «Месяцы вдали от семьи». А вот и характеристика одного из учителей, преподававшего в очень хорошей по стандартам того времени школе. Мы должны были вставать перед ним на колени и ждать, пока он не зажимал наши головы коленями, и затем со всей своей высоты бил нас по голым местам мокрыми розгами, издававшими ужасающий свист,